Очень надо. И она поразилась тому, каким чужим, нелепым, ненужным казался ей сейчас человек, чья любовь когда-то была ее самой большой и драгоценной радостью. Глава одиннадцатая. Чтобы убить время до возвращения Ильи, девушка принялась убираться на кухне. По ее мнению, сделать это следовало уже давно. Раз никто из случайных подруг Ильи так и не удосужился навести порядок, значит, — полагала она, — никто и не рассчитывал задержаться тут всерьез. — Беспорядочные связи. Да, но Рита не так с ним близка и не может знать всего, — рассуждала она про себя, протирая намыленной мочалкой пыльные полки и шкафчики. У нее нет права его судить. Что ж ему, в монахи записаться с таким темпераментом? Сама она охотно прощала жениху старые грехи. Надо быть терпимой, не превращать совместную жизнь в допрос, ревновать к прошлому — мир глупости. Прибираясь, она нашла кучу просроченных продуктов, в основном круп и макарон, которые имели самый угрожающий вид. В банках, где они хранились, гнездилась моль, ворочались какие-то отвратительные личинки. Девушка с содроганием свалила все банки в большой пластиковый мешок для мусора и крепко завязала его. Сколько это добро тут пролежало! Неужели со времен развода? Явно не его запасы. Она все больше убеждалась, что обладая таким роскошным с точки зрения любого москвича домом, Илья в сущности был глубоко бездомным человеком. Все в этой квартире хранило отпечаток прошлой, давно исчезнувшей отсюда жизни, а ее нынешний обитатель умудрился оставить не больше следов, чем музейный сторож на общем облике музея. Давно умершие родители Ильи, Съехавшие отсюда сестры, бывшая жена и забывший о нем сын, все эти люди как будто не исчезли вовсе, а остались какой-то своей частью здесь, отчего единственному живому человеку совсем не осталось места для жизни. Илья обосновался в самой маленькой темной комнате, как уже успела отметить Маша, но... Теперь все должно измениться. Вон это жуткое гнилье, все в помойку. Неудивительно, что здесь нечем дышать. Ближе к восьми она закончила уборку по банальной причине. Кончились все моющие средства, которые удалось отыскать. Впрочем, Маша осталась довольна результатом. Ей даже удалось вернуть захватанному и засаленному кухонному гарнитуру первоначальный цвет, который оказался очень приятным лососевым, с серебристой отделкой. Некогда гарнитур заказывала женщина, в этом не могло быть сомнений. Маша запретила себе гадать, кто это, мать Ильи или его бывшая супруга. Заглянув в комнату, где спал Павел, девушка убедилась, что тот свернулся калачиком, утих и больше не мечется на постели. Тогда она решила принять душ. Позже, снова устроившись на кухне, И, удовлетворенно оглядевшись, Маша поправила намотанное вокруг головы полотенце, отыскала листок с записанными вчера телефонами и первым делом позвонила Анжеле. Она знала, что та всегда встает рано из-за детей. Анжела ответила сразу. — Слава Богу, нашлась! — воскликнула она. — Я уже вчера к твоим заходила, с дядей Гришей поздоровалась. Еле узнала, честное слово. — Да. Папа постарел, — машинально подтвердила девушка, — а я, — он сказал, — совсем не изменилась, — радостно сообщила подруга. — Брось! Тебе четырнадцать лет никак не дашь. А разве он уехал, когда нам с тобой было? — Точно! Ой, как время летит! — ужаснулась. — А слушай, твои позавчера не знали, где ты находишься, меня допрашивали. — Ты что, даже им не доверяешь? — Нет, просто так получилось. — Видела я, как ты на него смотришь. После краткой паузы заметила Анжела. — Так нельзя. — О чем ты?